После смерти Дух никогда не рождался. Дух никогда не исчезнет. Он не подвержен времени. Конец и начало — лишь сны. Бхагават Гита Перед смертью отпусти все. На следующее утро Рамдас спустился к завтраку на своем специальном лифте. С грустным видом он сообщил, «Куш умер прошлой ночью. Он был очень хорошим котом. Я знаю, каково это. Куш жил у Рамдаса тринадцать лет. Последние годы он каждую ночь спал на груди Рамдаса и дышал вместе с ним. Он был одним из моих духовных наставников», — продолжал Рамдас. «Мы поклялись не усыплять его» позволить ему умереть своей смертью. И вот это случилось. Нам всем было грустно. Позже, в тот же день, мы похоронили Куша среди цветочных клумб, прочитав мантры и пожелав ему счастливого пути. После завтрака я решила пройтись пешком по тропе, ведущей от дома Рамдаса. Мое сердце было скушам, но тело радовалось возможности прогуляться, потому что в последние дни я много сидела. Было довольно прохладно, хорошая температура для прогулок. Я приветственно помахала рабочим, которые облагораживали соседний участок, складывая в кузов грузовика ветки срубленной пальмы и подстригая траву. Жизнь продолжается. Аллоха как ахиака. Соседский пёс прибежал обнюхать меня, покачивая длинными ушами. Я с улыбкой погладила его, отметив, что моменты жизни обретают особую ценность. Вернувшись, я решила послушать давнюю лекцию Рамдаса о том, что происходит после смерти. Место, где находится ваше сознание в момент смерти, служит отражением вашего уровня эволюции. Если вы готовы к трансформации, которая происходит во время умирания, когда разрушаются механизмы управления и усиливаются все энергии, если вы не отождествляетесь со всем этим и сохраняете невозмутимость, вы можете наблюдать весь процесс из состояния присутствия. Вы можете наблюдать умирание, и ваше сознание не угасает, однако большинство людей привязано к определенным способам видения мира и потому, когда их мир начинает растворяться, они теряют сознание. Они проходят через этот процесс неосознанно, потому что для них он приходит слишком стремительно и требует умения быстро отпускать. Поэтому искусство состоит в том, чтобы не дожидаться критического момента и отпустить все, прежде чем вы умрете. Для этого нужен высокий уровень развития. В священных текстах говорится, Тот, кто увидит путь утром, может с радостью умереть вечером. Учитесь умирать заранее, чтобы, когда придет смерть, вам не пришлось умирать. Есть замечательная цитата Кабира. «Если не разорвешь путь и пока жив, то есть не перестанешь отождествляться со своим телом и личностью, неужели ты думаешь, что призраки сделают это потом за тебя» Идея о том, что душа сама собой входит в состояние блаженства только потому, что тело прекращает функционировать, всего лишь фантазия. Что есть здесь, то будет и там. Если вы прожили жизнь впустую, то просто застрянете в городе смерти. Но если сегодня вы вступили в любовный союз с Божественным, то в следующей жизни ваше лицо будет светиться умиротворенностью. Так что окунитесь в истину. Узнайте, кто ваш учитель. Поверьте в великий звук. Иными словами, делайте свою садхану, чтобы уже сейчас разрушить ошибочное отождествление. Тогда момент перехода будет легким и естественным. Если у вас появится страх, то вас встретят, направят и защитят. На других уровнях сознания есть существа, которые укажут вам путь. Итак... Наименее сознательные умирающие отключаются и перепрограммируются. Более сознательные встречают других существ, которые их направляют и поддерживают. Самые сознательные просто полностью уходят в момент смерти и больше не воплощаются. Смысл колеса рождения и смерти состоит в том, что по мере вашего развития уменьшается вероятность ваших дальнейших перерождений с точки зрения души, Вы принимаете перерождение только для того, чтобы выйти из иллюзии собственной обособленности. Домой. Закончив прослушивание записей и сделав необходимые заметки, я взяла газету «Мауи Ньюз» и отнесла ее Рамдасу. Мне подумалось, что утро — не самое подходящее время для разговора о смерти, но хозяин дома уже читал книгу об около смертных переживаниях. Увидев меня, он произнес: «Мне кажется, что умирая, мы как будто наконец возвращаемся домой к старому другу, который всегда нас знал и безраздельно любил. Именно туда, куда мы и стремились. Это прозвучало как подсказка для путников, ищущих свой настоящий дом. Хочу туда», честно призналась я. «Я уже давно хотел уйти, поддержал меня Рамдас. Иногда приходится прикладывать усилия, чтобы оставаться здесь». Некоторое время он молчал, а затем продолжил. «Я знаю, что наш дом в этом мире — это не настоящий дом, а временное убежище. Как бы мы его ни любили, нам придется его покинуть. Настоящий дом мы носим в своей душе. Осознание смерти — способ пробудиться к этой истине — и прожить более счастливую жизнь. Почти все уроженцы Запада, рассказывая об околосмертном опыте, упоминают о полном любви и света возвращении к Источнику, Дому Души. Они сообщают о переживании целостности вне времени и пространства, о свободе от любых опасений. Я сказал. Мне нравится это описание из Курса Чудес. Вне тела. Вне солнца и звезд, за всем, что вы видите и что кажется знакомым, находится дуга золотого света, которая вытягивается, когда вы смотрите в большой и сияющий круг, и весь круг наполняется светом прямо у вас на глазах. Края круга исчезают, а то, что в нем было, больше не содержится внутри чего-либо, свет распространяется и охватывает всё, простираясь до бесконечности, вечно сияя, нигде не прерываясь и не задерживаясь. В нём всё соединено и всё непрерывно. Невозможно представить себе что-либо снаружи этого света, потому что нет такого места, где бы он прекращался. Обитель души Некоторое время назад, когда погиб Джонатан Бриллиант, сын Ларри и Гири, я спросил Рамдаса, где этот юноша сейчас. Рамдас ответил, что благодаря смерти мы все находим обитель души. Джонатан был там, рядом с Махараджи, окружённый его любовью. Сейчас, сидя в комнате Рамдаса, я попросила его рассказать об этом подробнее. Он заговорил отчетливо и уверенно, будто давно ждал возможности выразить это словами. Я долго размышлял о том, что происходит после смерти. Я разговаривал с учителями, читал духовные тексты и книги авторов, переживших околосмертный опыт. Например, «Жизнь после жизни» Реймонда Моуди. Я также общался со своим другом Имнуилом. Его нет в физическом теле, он дух, который говорил через Пэт Роудгаст. Эммануил утверждает, что смерть совершенно безопасна. Умереть все равно, что снять тесную обувь. Сочетание всех этих сведений порождает во мне уверенность в том, что момент смерти — это не конец, хотя очевидно, что в обычном научном смысле я не знаю, что происходит потом. Благодаря этому мне удавалось работать с умирающими и помогать им сохранять невозмутимость и покой перед лицом неизвестности. Будучи рядом с ними, я обнаружил, что по-настоящему действенна только истина. Поэтому я вынужден изучать и пересматривать глубины моего понимания посмертной жизни. Это тот самый плавильный котел, через который прошло то, чем я собираюсь поделиться». По мере вашего самоосвобождения от жесткого, от тождествления с телом, личностью и материальным миром, появляется простор, который позволяет допустить, что смерть может быть лишь этапом, а не концом. Я чувствую это очень глубоко. Люди спрашивают, верите ли вы, что после смерти что-то есть. Я отвечаю, «Вера здесь не нужна. Я знаю, что есть». Мои друзья-ученые ужасно обижаются. А что происходит с сознанием в момент смерти? Прямо сейчас я считаю, что в момент смерти наш дальнейший путь определяется мыслеформами, к которым мы привязаны. Как сказал Махараджи, если в момент смерти тебе хочется съесть манго, ты родишься насекомым. Даже если ты просто хочешь сделать следующий вдох, ты снова родишься. Вот почему те культуры, которые верят в реинкарнацию, уделяют большое внимание подготовке к моменту смерти. Тибетцы, например, дают советы о том, как не застрять в ощущении тяжести, когда уходит элемент земли, в ощущении сухости, когда уходит элемент воды, в ощущении холода, когда уходит элемент тепла, и в ощущении, что выдох длиннее вдоха, когда уходит элемент воздуха. У меня нет ментальной картины Бардо, переходных состояний между смертью и перерождением, которые описывают тибетцы, но я думаю, что эти поучения верны. В чем я уверен, так это в том, что после смерти мы вступаем в нашу обитель души. В нашу обитель души? Вот как я это понимаю. Умираем и оставляем свое эго и тело но душа продолжает существовать. Освободившись от эго и тела, душа вливается в океаническое целое, в единство. Представь себе циклический процесс круговорота воды. Над океаном поднимается туман, из него образуются облака, они сгущаются в тучи, из которых льется дождь. Так потоки воды возвращаются в океан. Океан состоит из капель дождя, но при этом остается океаном. Это бесконечное и вечное пространство любви. Мы уже рождались и умирали много раз. Вспомни рассказ Будды о горе шириной в 10 йоджан и высотой в 10 йоджан. Раз в сто лет над этой горой пролетает птица. Она держит в клюве длинный шелковый шар, который на мгновение касается вершины горы. Сколько времени потребуется шарфу, чтобы стереть гору до основания? Столько же времени и мы проводим в этом мире. Только представь себе, раз в сто лет шарф и гора, и это продолжается без конца. И каждый раз, когда умираем, мы находим обитель души. Это наш дом, он вне времени и пространства. Большая часть моей жизни посвящена попыткам установить контакт с этой обителью. Я попадал туда время от времени, с помощью наркотиков или медитации. Но сильнее всего на меня действовало присутствие Махараджи, хотя оно всегда было временным. Я с нетерпением жду, когда это новое начало приведет меня домой. Кто ждет нас в обители души? Там все дружелюбные души, которые любят друг друга. Души, с которыми мы были вместе на протяжении многих жизней, мы узнаем их. Любовь к ним для нас подобна воздуху. Они живут любовью. Они нежно распахнут свои объятия и спросят, как тебе жилось в последнем воплощении, чему ты научился. Делиться этим прекрасно. Я думаю, что в нынешнем воплощении на Западе мы многое узнали об индивидуальности, о людях, семьях, племенах и нациях и о том, как это порождает разделение, которое приводит к страху. Душа в этой обители существа из света. Самый яркий свет излучает наш гуру или проводник, который знает все о наших прошлых воплощениях и дает наставление для следующей жизни. Я верю, что Махараджа будет самым ярким светом в моей душе. Я представляю, как она стоит рядом с ним, смеясь над земными мелодрамами. Вместе с ним мы выберем для меня наиболее подходящее воплощение, чтобы в следующей жизни я мог извлечь максимальную пользу из своей кармы. Там будут и другие, очень любящие существа, которые были важны для меня, потому что мы все едины. Мы — параллельные души в параллельном путешествии, в котором обретается смысл, а затем и освобождение. И мы сливаемся с единством. Комната и сейчас была немного похожа на обитель души. Снаружи проникал свежий ветерок, щебетали птицы, течё, течё, течё. Приближение. В обед нас посетил Фрэнк Астасески, и мы все вместе сели за стол. Мы пробовали новое меню: плоды хлебного дерева, брюкву и салат. Фрэнк признался, что Рамдас глубоко тронул его своим советом любить прошлое, независимо от того, какое оно, и, невзирая на боль, видеть свою жизнь как любопытную историю и просто любить ее без осуждения. В ответ Рамдас сказал, «Иногда мы видим, что могли бы в некоторых случаях поступить и лучше, но основная практика — принимать и любить все это, и себя, и свою историю». В голубых глазах Фрэнка появились слезы. «Все достойно любви», — произнес Рамдас. «После полудня я пришла на последнюю беседу. Мы добрались до обители души, так что тем для обсуждения осталось немного. Нужно действовать так, будто мы уже находимся в этой обители», — думала я. «Необходимо учиться вместе, быть любящими, помогать, видеть друг друга как давних спутников» и вместе прокладывать путь домой. Рамдас сказал, «Ты знаешь, все эти разговоры о моей смерти, о катафалке и погребальном костре углубили мои личное отношение со смертью. В начальной школе я играл роль распорядителя похорон в пьесе Торнтона Уайлдера «Наш городок». Теперь каждый раз, когда я прохожу мимо кладбища, у меня возникают нежные чувства к собственной смерти. Я понимаю, что тоже близка к этому. Затем Рамдас говорит. «Я меняюсь. Мы меняемся. Ты согласна?» «Да», — кивнула я. «Каждый раз, когда я сюда прихожу, ты становишься все более прозрачным, любящим, мудрым». «Мой разум не мешает моему сердцу», — произнес он. «Это любовь. Любовь покорила мой ум». Пришло время ужина. Когда я открыла дверь, чтобы уйти, Рамдас прокричал мне вслед. «Я люблю тебя!» «И я тебя!» — отозвалась я. Эпилог. Через несколько недель после того, как мы закончили последний разговор, на Гавайях рано утром сработала система аварийного оповещения, и жители получили ошибочное предупреждение — о баллистическом ударе. Тревога вызвала настоящую панику. Обстановка в штате уже была накаленной из-за обострения напряженности между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Хотя предупреждение оказалось ложным, губернатору потребовалось 17 минут, чтобы сообщить об этом людям, потому что он не мог вспомнить свой пароль в Твиттере. Те минуты, Все население Гаваев ощущало приближение неминуемой смерти. Когда я обсуждала это с Рамдасом, он сказал: «Это была интересная ситуация. Все вдруг сосредоточились на том, что имело какой-то смысл. Одни испугались, бросили свои машины на дороге и побежали, другие были в океане и отчаянно гребли обратно к берегу». Лакшман, который в то время находился за пределами острова, признался. Я, наверное, попытался бы медитировать, а потом позвонил бы родным, расплакался и завопил. «Я не хочу умирать!» «А ты что делал?» — спросила я Рамдаса. Мы готовились к духовной церемонии. Я чувствовал себя очень спокойно. Я не думал о будущем. Я был в настоящем моменте в моей душе с Махараджи. Дасси сказала. Рамдас был невозмутим. И в результате все успокоились. Это было чувство освобождения. Прекрасные минуты.